Глава пятая. Утром следующего дня я собирала вещи под тягостное молчание. Никогда не думала, что молчание может быть осязаемым. Оказалось, может. Когда кажется, что оно висит в воздухе, и его можно пощупать. Когда чудится, что от него в груди вот-вот что-то лопнет. Когда хочешь заплакать, но почему-то не можешь. Так бывает. Слишком больно, чтобы плакать. Вдрожащей рукой я положила ключи на столик возле входной двери, вздохнув, посмотрела на себя в зеркало. Странно. Мне ведь всего-то 21 год, а в зеркале я словно старуха отражается. Вера. Руслан, похожий на хмурую, нахохлевшуюся птицу, стоял в дверном проёме гостиной. Я подхватила с пола сумку. перекинула её через плечо, тяжёлая. Из своей квартиры я уходила с гораздо более лёгкой ношей. Да? Голос был хриплым и срывался. Обещай мне кое-что. Я улыбнулась, вымученная и немного дико. Обещать. Что я могу обещать? Да? Пожалуйста, не плачь по ночам. Он словно пощёчину мне дал. Ты знаешь, Руслан кивнул, и я отвела глаза. Я действительно часто плакала по ночам, особенно в первый месяц, но думала, что он не слышал. Хорошо, я обещаю. Руслан вновь кивнул, и я, поглядев на него в последний раз, вышла из квартиры. Снег. На улице шёл снег. В моей душе была абсолютная, всепоглощающая чернота, а здесь снаружи всё серебрилось, переливалось и сияло белоснежно-белым. Как странно, ведь я, Вера, почти ангел. Как так получилось, что я упала во второй раз? Подходя к месту, которое я раньше называла своим домом, Я необыкновенно остро чувствовала собственное дыхание. Я дышала, дышала и дышала, наполняя лёгкие морозным воздухом, и он колол меня изнутри, словно лезвиями, но надышаться я не могла. Словно что-то сдавливало шею и грудь, и сердце билось резко, непримиримо, отчаянно. Вера, зачем Зачем ты возвращаешься туда, где тебя никто не любит, никто не ждёт? Зачем ты возвращаешься в ту жизнь, в которой никому не было нужна? Я не могла ответить. И этот снег. Господи, почему он настолько белый? Как он может быть таким, если в моей душе всё чёрным-чёрно? Мир молчал, как и всегда. Даже когда нам нужно, он не отвечает на наши вопросы, сохраняя равнодушную тишину. После ухода родителей я много раз спрашивала его, за что мне это. Но единственным ответом было монотонное тиканье старых настенных часов в гостиной. Сейчас, сейчас, когда я приду туда, они тоже будут тикать. Тик-так, тик-так. отсчитывая мгновение за мгновением пустые, больные, горькие мгновения, которым нет конца. Как же я не хочу идти туда. Не хочу вновь слышать это тиканье. Не хочу. Я тяжело опустилась на лавочку возле подъезда. Может, и не стоит идти туда. А куда тогда идти? Никуда. шипнула тьма внутри меня. Зачем вообще куда-то идти и что-то делать, если ты никому не нужна? Бесполезная, никчёмная девчонка. Неправда. Я нужна Руслану. Бесполезная, никчёмная и глупая девчонка. Руслану она нужна. Ты ушла от него, ушла от того единственного Кто тебя любил, чтобы продолжать просипать в одиночестве? Господи, прошептала я, сжимая ладонями виски. Что же это? И я так и буду теперь бесконечно разговаривать сама с собой? Несколько мгновений мир молчал. Тревожно устало молчал. И только снежинки с лёгким шорохом сыпались сверху. А потом он ответил: Ми, и я замерла. Ми, мне это кажется. Ми, я резко вскочила на ноги и огляделась по сторонам и сразу заметила под лавочкой какое-то тёмное пятно, почти занесённое снегом. Уже протягивая к нему руку, я наконец расплакалась. Впервые в жизни мир ответил на поставленный вопрос. Хотя Возможно, отвечал и раньше. Просто я не слушал. Дома, отмыв, накормив и отогрев найденыша, я долго не могла понять, кого он мне напоминает. В конце концов сообразила. Серый с полосатым хвостом, белой мордочкой и такими же бровями над глазами. Котенок был похож на маленького енота. будешь называться крошкой енотом, сказала я ему, если ты, конечно, мальчик. В чём я не уверена. Котёнку, кажется, было всё равно. Он, почти замёрши под этой лавочкой, просто наслаждался теплом и едой. Ему было безразлично на молчание мира, на то, что его кто-то бросил, на то, что его никто не любит. И неизвестно, что будет завтра. Он просто жил дальше и мурчал, подставив под мою руку плюшевое пузо. Я улыбалась и гладила это пузо. И не волновала меня ни метель за окном, ни мёртвая тишина в квартире, нарушаемая только тиканием старых настенных часов в гостиной. Почти как раньше, когда у меня ещё были крылья. Енот Рос. Я писала диплом, гуляла в одиночестве и изо всех сил старалась не плакать по ночам. И у меня даже получалось. Мой новый питомец действительно оказался котом, причём очень шкодливым, и порой вёл себя ужасно: драл диван и обои, носился по квартире посреди ночи, не давая спать ни мне, ни соседям. и пытался есть всё подряд от печенья до полиэтиленовых пакетов я сразу поняла что поставить новогоднюю ёлку мне не светит и еноты явно захотят попробовать если не её то мишуру с дождиком точно впрочем до нового года было ещё далеко зима кончилась сменившись весенней копелью запахом сырой земли набухших почек и новой жизни Всё ближе и ближе была защита диплома, и я переживала, понимая, что неизбежно увижу в институте Руслана, хотя бы мимолком краем глаза. И глупо одновременно и хотела, и не хотела его увидеть. Насколько же мы, люди противоречивые. Я ушла от него, я отпустила его. Я всем сердцем желала ему освободиться от чувства к себе. но при этом продолжала помнить, думать и мечтать и скучать. Мне не хватало его, и не хватало его именно мне, Вере, а не моей тьме. Конечно, она тоже страдала, лишившись возможности пить чужую любовь, но это было ничто по сравнению с тем, как мне иногда хотелось поделиться чем-либо с Русланом, услышать его голос, увидеть улыбку, заглянуть в глаза, убедиться, что всё хорошо, что он по-прежнему ангел. Ника, я изучающая списки на защиту отреагировала не сразу, почти забыла, что меня когда-то так называли. Да? Несколько однокурсниц подлетели ко мне улыбающимися весенними пташками. Ты вот здесь. 20 мая защищаешься. Сердце ёкнуло, а потом вновь разочарованно забилось. Руслана в моей группе не было. Кстати, а ты знаешь, что Жуков забрал документы? На этот раз сердце остановилось. Что? Забрал документы? Ты не слышала? Странно, мы думали, вы общаетесь. Мы расстались. Да это все знают давно. Но можно ведь общаться. Ладно. Короче, Руслан забрал документы недели 2 назад. Сказал, что на год или 2 уезжает во Францию и защитится, когда вернётся. Я понимающе кивнула. Сердце по-прежнему не билось. Ника, всё в порядке? Да, конечно, выдохнула я с трудом. Конечно, в порядке. Мне просто больно, что единственный человек, который меня любит, теперь настолько далеко. Чёртова эгоистка. Падший ангел, что с тебя взять? Тем же вечером я искала в интернете хоть какую-то информацию о том, как поживают Руслан с Игорем Михайловичем. Страницы в соцсетях молчали. Зато я нашла заметку. Я не знаю, что я не знаю. что в июле у Игоря Жукова состоится выставка в Париже, и отдельный зал будет посвящён работам его сына. Прочитав это, я летала и смеялась весь вечер, удивляя подрошева енота. Он сидел на подоконнике в гостиной, наблюдая за тем, как я танцую посреди комнаты, с блаженной улыбкой на губах. Наверное, никто и никогда не сможет понять меня. или даже просто узнать про это, но осознав, что я умею не только разрушать, но и созидать, я почувствовала себя счастливой. Даже тьма внутри меня стала чуть светлее. Через месяц я наконец защитилась, и передо мной стал вопрос о поиске работы. Родители в один голос твердили, что будут меня содержать до тех пор, Пока я не найду что-нибудь действительно хорошее и высокооплачиваемое, но сидеть на их шее и после окончания института я не собиралась. К концу лета я всё же устроилась в одну фирму по своей специальности и попросила маму с отцом прекратить меня спонсировать. К моему удивлению, совсем прекращать поток денег они отказались, но уменьшили его в два раза. Я продолжала следить за жизнью Руслана. Потихоньку, но находила информацию о нём, то в наших, то в зарубежных соцсетях, то в каких-нибудь интернет-изданиях, то просто что-то слышала от однокурсников, с которыми он продолжал общаться. Руслан ничего не скрывал, поэтому узнать о нём было несложно. Он учился в каком-то художественном заведении в Париже. Жил с отцом, и Игорь Михайлович несколько раз организовывал их совместные выставки в Европе. Одна прошла осенью и в России. И как бы мне ни было любопытно, я не пошла туда. Иногда я думала, интересно, а сам Руслан вспоминает обо мне? Спрашивает ли он обо мне наших общих знакомых? И однажды я поинтересовалась об этом у однокурсников. Нет, Ника ни разу не спрашивал. Меня в тот момент неприятно кольнуло болью. Так легко смог оставить позади. Но потом я поняла, что это хорошо и успокоилась. В конце концов, я сама хотела, чтобы Руслан был счастлив.